Глава десятая. Смертельная опасность. Пока герцоги, дожи, тираны разных городов в Павии с отчаяньем наблюдали, как король Франции Людовик XII чествует их заклятого врага, этого безжалостного захватчика Чезары Борджия, как устраивает в его честь приемы, обнимает за плечи, называет дорогим кузеном и другом, явно давая понять, на чьей он стороне, в «Ферраре» началась эпидемия чумы. Это не была бубонная чума, выкашивавшая целые города и страны, но заболели очень многие. Прежде всего, в «Ферраре» испугались за здоровье беременной Лукреции и, конечно, случилось худшее – она заболела. Папа, узнав, что дочь опасно заболела, обрушил на феррарского герцога всю свою злость объявив, что если Лукреция не выздоровеет, то он уничтожит и Ипполитто, живущего в Риме, и саму Феррару сотрет с лица земли. Александр сходил с ума, буквально забрасывая угрозами Десте. Старый герцог понимал, что так и будет. Нелепой смерти любимой дочери папа ему не простит, а прежде всего не простит находящийся совсем рядом с большущей армией и поддерживаемой французским королем Чезаре. Альфонсо был в Павии, а Эрколи, осознав, что сноха может умереть, пришел навестить ее, пытаясь успокоить нелепыми обещаниями, дать те самые 12 тысяч дукатов в год, если она выздоровеет. Но Лукреции было не до его обещаний, женщина находилась между жизнью и смертью, и смотрела на свекра отсутствующим взглядом. Срочно вызванный Альфонса примчался из Павии так быстро, как смогли кони, но Лукреция не узнала и его. Она была готова к свиданию с Вечностью и не желала выбираться из забытия, чтобы поговорить с равнодушным к ней мужем и принесшим столько неприятностей свекрам. Врачи заявили, что выносить ребенка Лукреция не сможет – Но сейчас речь шла уже не о дитя, а о жизни матери. Был момент, когда руки опустились у всех. Врачи объявили, что до утра герцогиня не доживет. Эрколи был готов рвать на себе волосы, прекрасно понимая, что Феррару действительно уничтожат. Ему не столь важна жизнь самой Лукреции, сколько страшно за свою судьбу и судьбу семейства. Герцогиню решили причастить. Но именно в эту ночь в Феррару вдруг примчался узнавший о смертельной болезни сестры Чезаре. По дворцу пронеслось. «Иль Валентино» — так называли Чезаре на французский манер из-за его епископства в Валенсии. Буквально расшвыряв по пути всех, пытавшихся заслонить ему путь в спальню Лукреции, он бросился на колени перед сестрой. «Лукреция, ты слышишь меня, дорогая моя?» Веки умирающей Лукреции дрогнули и приоткрылись. Запекшиеся от жара губы прошептали «Чезаре!» «Да, я! И я не дам тебе умереть! Ты не можешь умереть! Не можешь оставить нас с отцом! Мы не вынесем этого Лукреция!» Чувствуя, что она выплывает из небытия, Чезаре вдруг обернулся к находившимся в спальне «Оставьте нас!» Герцог Эрколе, который прибежал, услышав о приезде Чезаре, топтался у двери. Голос Борджиа стал подобен звериному рыку «Пошли вон!». Теперь ослушаться не посмел никто, всех вынесло из спальни словно сильным порывом ветра. Сквозь чуть приоткрытую дверь придворные во главе с герцогом слушали, как брат в чем-то убеждает сестру на непонятном языке. Постепенно к мужскому голосу стал примешиваться слабый женский. Неужели ожила? Такого не могло быть, но так было. Чезаро словно вдохнул жизнь в умирающую сестру, поделился своей бешеной силой, передал ее и заставил не просто очнуться, а ожить. Как он не боится заразиться, целуя сестру? Эрколе только покосился на глупого придворного, задавшего этот вопрос. Он уничтожит нас всех. Феррара содрогнулась от одного имени — Чезаре Борджия. или Валентино. Казалось, ничего страшнее этого человека быть не может. Нет, внешне он вовсе не был страшен, хотя болезнь оставила на лице неизгладимые следы. Чезаре страшен своей внутренней силой, его властному голосу невозможно не подчиниться, его взгляд невозможно вынести, а уж когда он сумел только что оживить свою сестру, бояться стали еще больше. Утром, убедившись, что жизни Лукреции ничего не угрожает, Чезаре отправился в обратный путь. Он не пожелал ни задержаться у герцога Эрколи, ни вообще с кем-либо разговаривать, попрощался только с сестрой, остальным бросил фразу, чтобы срочно звали в случае чего. До самого вечера Лукреция спала. Но ее дыхание уже было ровным, а жар спал. Женщина переборола болезнь, хотя, конечно, еще не выздоровела. Утром следующего дня в ее спальню первым пришел герцог Арколия. Он постарался, чтобы голос звучал как можно ласковее и приятнее. «Ты очнулась, дочь моя!» Лукреция просто не смогла вынести, что человек, еще вчера буквально ненавидевший ее за то, что она борджая, теперь зовет так, как звал ее папа, и закрыла глаза, делая вид, что спит. Эрколя топтался рядом с кроватью, не зная, что делать дальше. На всякий случай он добавил «Мы так рады тому, что ты очнулась». Весницы Лукреции дрогнули, выдавая, что она все слышит, но глаза не открылись. Женщина не желала видеть никого из феррарских родственников. Стоило появиться в спальне кому-то из Доста Она упорно закрывала глаза снова. Но через несколько дней у нее вдруг на седьмом месяце начались схватки. Это снова угрожало жизни. Страшно испугавшись, герцог Феррарский спешно отправил гонца за Чезаре. Альфонсо, понимая, что жена может умереть, опустился на колени перед ее кроватью. «Что я могу сделать для тебя, Лукреция?» Та слабо улыбнулась. «Ничего». Врачи говорят, что ребенок вряд ли родится живым, но когда я умру, ты сможешь жениться снова, взять себе в жены крепкую женщину из благородной фамилии. Слова давались ей очень тяжело, а взгляд уходил куда-то вдаль. Она с трудом вырывалась из забытья, чтобы разрешить мужу жениться на другой. Лукреция. Лукреция, открой глаза, очнись, дорогая. Но Лукреция уже не видела мужа. И не узнавала его. Девочка родилась мертвой, а ее мать, открыв глаза, обрадовалась. «Я умерла? Как хорошо!» И снова впала в забытье. И врачи снова сказали, что до утра не доживет, и снова Лукрецию спас примчавшийся брат. Чазара сидела рядом с сестрой до тех пор, пока не понял, что та выкорабкалась. «Пожалуйста, не умирай больше!» Не могу же я метаться из одного города в другой, чтобы вытаскивать тебя с того света. Губы и дрогнули в слабой улыбке. Не буду. А еще обещай мне писать обо всем, что с тобой происходит. Я должен знать, как к тебе относятся в Феррарии, Или, может, поедешь со мной? Выздоровеешь, и я заберу тебя от этих. Она грустно покачала головой. «Я останусь здесь. Спасибо, Чезаре». Твой муж дал обед пешком пройти к святой деве Влоретта. Зачем? Словно это поможет. Пусть сходит. Может, поумнеет хоть чуть. Изабелла согласилась женить своего сына на моей дочери. Представляешь, как смешно? Надменная Десте, которая замужем за Гонзага, согласна продниться с презираемым ею борджи только потому, что я продал ей спящего Купидона. Их надо ставить на место на каждом шагу. «Научись делать это, и тебя будут уважать, а не доводить до смертельных болезней. Я презираю все эти древние фамилии, которые сами по себе ничего не стоят. Знаешь, как они перепугались, когда король Людовик вдруг объявил о моем предстоящем приезде?» Лукреция подняла на брата удивленные глаза. Тот расхохотался. «Да-да, мне рассказали». Король Людовик никому не сказал, что я тоже приеду в Павию, выжидая, что станут делать эти ничтожества со знатными именами, а убедившись, что они намерены дружно поливать меня грязью, выдерживал эту паузу почти до конца. «Зато видела бы ты, как вытянулись их лица, как трусливо забегали по сторонам глаза, когда приниженно они меня приветствовали». «Герцог Валентино, как хорошо, что ваша светлость тоже нашла время приехать. Как здоровье его святейшества...» «Лукреция, я их всех ненавижу и поставлю на колени. Смотри, как они боятся меня здесь. Просто шарахаются в стороны. И правильно делают. Если бы с тобой случилось самое страшное, от Феррара осталось бы одно воспоминание, а о семье и того не осталось бы». Они это понимают, потому трясутся от страха. И не смей бояться этих ничтожеств, вся доблесть которых заключается в том, что они родились в спальнях дворцов, хотя никто из них не может быть уверен, что именно от тех, кто называет себя их отцами». И снова сестра удивленно посмотрела на брата. «Ты не задумывалась, что братья и сестры твоего мужа совершенно не похожи друг на дружку?» при том, что их мать, Донна Элеонора Арагонская, считалась образцом добродетели. Даже Изабелла и Беатричи не похожи, как должны быть похожи сестры, а уж об Ипполиту и Альфонсе и говорить не стоит. Наверное, он еще долго мог бы открывать глаза сестре, но Лукреция была слишком слаба, чтобы выслушивать откровения брата. Однако, засыпая, Она подумала, что Изабелла действительно не слишком похожа ни на сестру, ни на братьев. Да и Ипполита не похож. А вот Альфонсо с Ферранте между собой схожи и со старым Ирколе тоже. Может, Иполита и Беатричи похожи на мать? Кажется, она прошептала этот вопрос, потому что перед тем, как провалиться в сон, услышала ответ от Чезаре. Иполита и Беатричи похожи между собой, но на Донну Элеонору нет какая разница? Когда Чезара уехал, Лукреция уже не закрывала глаза, видя свекра и мужа, но смотрела, как на совершенно чужих людей. «Я хочу уехать в монастырь». Противиться никто не рискнул. Все ходили перед бледной и совсем слабой Лукрецией на цыпочках, словно она из-за своей болезни стала в тысячу раз сильней» и на жителей Феррары, провожающих ее носилки пожеланиями скорейшего выздоровления, она тоже смотрела отстраненно. Лукреция больше не верила никому. Эти же люди совсем недавно повторяли о ней гадкие слухи, легко поверили в ее распутство, хотя она не давала для этого повода. «Значит, завтра снова смогут называть ее развратницей, не имея на то никакого основания». В обители она выздоравливала и обретала так нужный ей покой. Что стоили все ее препирательства с герцогом Эрколи из-за денег? Ничего. Лукреция знала, что в ответ папа просто перестал выделять в Феррари средства, которые сюда поступали из папской казны. К тому же урезал содержание в Риме Ипполита, отменил несколько своих дарственных булл. И хотя герцог Феррары боялся Александра куда меньше, чем его сына, он бросился заверять папу, что уже восстановил обещанное содержание Лукреции, правда, часть готов выплачивать товарами. Сама Лукреция, услышав такие заверения свекра, только поморщилась. Изабелла, после того, как показала всем истинное лицо жадной предательницы, для Лукреции вообще перестала существовать – в любовь Альфонса она не верила никогда, да тот и не клялся в любви. Муж к ней совершенно равнодушен, но и она к нему тоже. Восстановит силы, родит сына, может, ни одного, но в душу не допустит больше никого из Десте и переживать по поводу отношений с ними не будет. Десте не стоит этого. Папа освободил Альфонса от части его обета, разрешив не идти в Лорето, а съездить туда – Но Лукреции было все равно, где муж, куда отправился, есть ли он вообще. Ее интересовали только отец Чезаре и двое ее мальчиков, а в Ферраре только Эрколя Стротси. Остальных она просто вычеркнула из сердца. Теперь было все равно, злится ли старый герцог, платит ли деньги, приходит ли ночами муж и разговаривает ли с ней или только исполняет супружеский долг. Все казалось таким надуманным, далеким, ненужным. Из обители вернулась совсем другая Лукреция. После болезни она еще больше похудела и теперь выглядела просто ребенком. Но держалась так, что даже герцог склонился перед снохой, чтобы поцеловать ей руку. Она быстро восстановила силы и красоту, снова золотом отливали роскошные волосы, Снова заблестели серые с непонятным оттенком глаза. Только выражение этих глаз не изменилось. Лукреция словно отодвинула от себя все наносное, взгляд стал не просто более осмысленным, он стал одухотворенным. Первым ахнул даже не герцог, а Эрколес Троци. «Лукреция, вы стали богиней не только красоты, но и разума». «Новая Лукреция...» Приводила строцы в восторг, а Сте в смятение. Сноха не требовала денег, не настаивала, хотя герцог не рискнул отказаться от своего обещания, высказанного у постели умирающей женщины. Теперь у нее были те самые 12 тысяч дукатов, ей попустительствовали во всем, муж не надоедал своим присутствием по ночам, рядом не было зловредной Изабеллы, в отношении которой, как и в отношении Елизаветы, Лукреция могла чувствовать себя отомщенной. Но сама Лукреция была столь далека от всего этого, что окружающие только диву давались» куда-то девалась лукавая испанка, с упоением танцевавшая страстные танцы с кастаньетами и взмахивающая подолом юбок перед носом у потрясенных мужчин. Прежняя лукреция исчезла. После тяжелой болезни, побывав почти по ту сторону бытия, она родилась заново и совсем другой. И что делать с этой другой, Десте просто не знали». Эрколида Стэ нарезал круги вокруг снохи, пытаясь разгадать ее. Однако Лукреция не пожелала переезжать в просторные апартаменты дворца, предложенные ей и даже отделанные в ее вкусе, но и к себе свекра не допускала. Она не насмехалась над Изабеллой, не вспоминала Елизавету, не злорадствовала по поводу их унижения, ничего не просила, не требовала. Она жила словно за стеклянной стеной – будучи рядом и отдельно, и пробиться за эту стену не удавалось никому из Десте. Она по-прежнему много времени проводила в обществе Эрколя Стротси, а потом и в обществе его друга, венецианского поэта Пьетро Бембо, с которым у Лукреции начался бурный платонический роман. Кто мог ожидать от любительницы плотских радостей той, которую считали выдающейся распутницей своего времени, платонического романа с одним из лучших поэтов Италии? Бембо был другом с давным-давно. Приезжая в Венецию, Эрколе каждый раз расписывал ему свою госпожу, как совершенно небесное создание. Зная репутацию Лукреции, Пьетро сначала смеялся, Но потом, раззадоренный рассказами Строци, решил приехать в Феррару и действительно оказался очарован Лукрецией. Строци радовался от души, не смея сам с головой окунуться в страсть к Лукреции. Он, как опытный режиссер, познакомил этих двоих и с удовольствием наблюдал за развитием их романа. Роман в переписке, страсть, изложенная на бумаге зашифрованные чувства – Как это созвучно Возрождению? Разве Петрарка не любил свою Лауру издали? Разве Данте не возносил молитвы Беатричи на расстоянии? Нет, нет, физическая близость могла перечеркнуть все самое лучшее в их отношениях, а потому изгонялась сама мысль о ней. Такого Лукреция еще не знала. Еще год назад ей в голову бы не пришло, что человека можно просто любить но не спать с ним, что кроме физических отношений может быть близость духовная, которая куда ценнее и интереснее. Бэмбо тоже забросил своих любовниц и предался любви мечте. Он стал придворным поэтом Феррары, что привело в бешенство многих, особенно Изабеллу каким обманом эта Борджия сумела заполучить себе знаменитого поэта Пьетра Бембо, очаровать его настолько, что тот не собирался возвращаться в Венецию. Только колдовскими силами. Недаром по всей Италии ходили слухи о невиданном исцелении, причем дважды уже умиравшей Лукреции. И снова Лукреция удивляла всех. Ей было все равно, что именно говорят о ней – Герцогиня Феррары спокойно относилась к любым выпадам в свой адрес. Для Лукреции важнее душевное спокойствие и ее обожаемый Бэмбо. Вернувшийся из Рима в Феррару Ипполита был ошеломлен этой новой Лукрецией, как и она им. Во-первых, Иполита не просто уехал. Он сбежал. Сбежал так же, как когда-то сделал Джованни Сфорца под покровом ночи только с охраной – не взяв ничего из вещей. На вопрос «почему?» как-то странно отводил глаза в сторону. Но Лукреция уже поняла причину. Ее деверь умудрился стать любовником Санчи. Любвеобильная неаполитанка ни одной ночи не оставалась в одиночестве, а потому, когда Цезаря не было в Риме, отдавалась кому-нибудь другому. При этом никто не обвинял ее в распутстве, не приписывал немыслимых грехов, не поливал грязью. Они с Ипполитто сразу понравились друг дружке, это Лукреция заметила, еще когда кардинал с братом впервые появились в Риме. Заметил и Чезаре, но лишь посмеялся. Санчи была ему уже не слишком нужна, к тому же у Борджия началось очередное обострение болезни, и ему было не до любовницы. То ли Иполита воспринял это как разрешение забрать любовницу себе, то ли просто не смог сдержаться, но они с Санчей забыли о Чезаре и отдались страсти. На Джофре внимания привычно не обращали, рогатый муж это так обычно для Рима и эпохи Возрождения вообще. Напротив, если бы рогов не было, женщину посчитали бы ущербной и никому не нужной. В таком случае репутацию бедолаги спасли только множество детей, тогда это была достопочтенная Дона, занятая вынашиванием потомства для своего супруга, которому притом не возбранялось наставлять рога за двоих. У Санчи детей не было, и ей полагалось грешить, что красавица делала с превеликим удовольствием, напрочь забыв о существовании никчемного мужа. Почему потом Иполита почувствовал угрозу от Чезаре, непонятно, но он испугался и сбежал. Сам кардинал объяснял свое прибытие в Феррару, дороговизной жизни в Риме и невозможностью слишком долго там находиться. Конечно, Эрколи откровенно испугался вместе папы и герцога Иль Валентино, но все обошлось. Видно, Александру и Чезаре тоже надоело лицезреть феррарского родственника. Лукрецию поразило не возвращение и полито, а то, насколько он стал похож на Чезаре. Нет, не внешне, даже не внутренней силой такого она, пожалуй, не перенесла бы, а манерами, ненавистью к своему сану и презрением к людям. Но если у Борджа это сочеталось с неимоверной харизмой, умением подавлять людей одним взглядом, своим присутствием, упоминанием своего имени. То у Иполита де Сте такого не было. А чувствовать себя вторым или Валентина очень хотелось. В результате страдали слуги, и те, кто имел несчастье, подвернуться под руку. Странная это была дружба, герцогиня Феррарская Лукреция и кардинал Ипполита де Сте. Если честно, то Лукреции она вовсе не нравилась и даже тяготила. Прежняя Лукреция была бы очарована умным, чуть насмешливым кардиналом, красивым и чувственным. Новая Лукреция больше обращала внимание на интеллект и духовность. Каждый из них изменился, но эти изменения не сблизили, а наоборот развели в разные стороны. Ипполита стал больше похож на рассудочного и неистового Чезаре, а Лукреция заметно потеряла интерес к материальной составляющей – Строцы по-прежнему возил ей роскошные ткани из Венеции, помогал придумывать немыслимые наряды, подсказывал фасоны и сочетание цветов в отделке, советовал при выборе ювелирных украшений. Но теперь Лукрецию интересовало больше изящество ее одежды и украшений, чем их стоимость. Она и раньше отличалась хорошим вкусом, но ныне больше значения придавала... Художественному впечатлению, чем способности поразить окружающих роскошью очередного изделия портных или ювелиров. Эрколе Строцы почуял в ней художественный вкус, необработанный и недостаточно развитый. Здесь открылось непаханное поле деятельности. Что могло быть лучше, чем воспитать прекрасную женщину новую покровительницу поэтов и художников, новую вдохновительницу мыслителей? О, это оказался прекрасный период для Лукреции. Она действительно чувствовала себя обновлённой. Всё складывалось хорошо. Старый герцог больше не досаждал ей, Изабелла делать гадости не рисковала, видимо, опасаясь мести Чезаре. Альфонсо достаточно часто посещал её спальню, но не мешал в остальное время дня. Рядом находились интересные люди, но главное, она была как девчонка влюблена в поэта, отвечавшего не просто взаимностью, а сгоравшего от такой же целомудренной и чистой любви. Строцци честно выполнял роль почтового голубя и Купидона по совместительству. Жизнь была прекрасна. Конечно, у Читы не было наследника, но Альфонсо понимал, что Лукреции надо дать окрепнуть, после тяжелой болезни. Где-то далеко, хотя и не совсем... Французы и испанцы придумывали, как им поделить Италию, вернее, просто порвать ее на части, каждый себе отхватив кусок побольше. Несколько ближе Чезаре пытался расширить свое новое герцогство Романьо, опасаясь быть попросту раздавленным двумя великанами – Францией и Испанией в их борьбе за итальянские территории. А еще Чезаре боялся сильной Венеции и того, что найдется немало врагов – которые объединятся против него. Многие ли желали единую Италию в то время? Вовсе нет. Герцоги и маркизы, дожи и просто тираны разных городов вовсе не жаждали иметь над собой жестокую руку Чезаро Борджия. Имя Борджия становилось уже не просто символом разврата и жестокости, а символом ужаса. При этом мало кому пришло в голову, поинтересоваться, как же живет новое герцогство Романья, составленное из захваченных Иль Валентина территорий. А жило оно очень неплохо. Чезаре мало волновали нужды жителей его маленького государства, но он относился к людям, как относится хороший хозяин к своей лошади. Чтобы животное хорошо несло всадника и не подвело в бою, за ним надо ухаживать, кормить, чистить, подковывать. Чтобы подданные давали хороший доход – Они тоже должны быть спокойны за свои дома, сыты и твердо знать, что в случае чего с них строго взыщут. На дорогах Романьо не осталось места разбойникам, а чтобы не пришло в голову бунтовать, в крепостях расположились сильные гарнизоны. Герцог Иль Валентина был прекрасным правителем. Нашелся человек по достоинству, оценивший эту сторону личности Чезаре Борджия, Именно после знакомства с Чезаре и на его примере Макиавелли написал своего государя, книгу, ставшую на века учебником для правителей самых разных стран и народов. Можно спорить о верности суждений Макиавелли, но пример у него был отличный. При имени Борджи одражали не только его враги. Когда Венеции, вовсе не желавшей усиления опасного герцога, удалось подкупом переманить на свою сторону три четверти капитанов его войска, Чезаро не стал ни сдаваться, ни перекупать изменников обратно. Он просто набрал новую армию, причем много большую прежней, иль Валентина поистине становился опасным. Это понимали все – и итальянцы, и французы, и испанцы. И каждый по-своему желал использовать эту силу, в то же время строя планы уничтожения Борджия. Сознавал ли сам Чезаре, что петля вокруг него затягивается? Наверное, он был слишком умен, чтобы не понимать этого, одному против столь многих наступавших со всех сторон не устоять. И тогда он затеял смертельную игру, ведя переговоры и с французами, и с испанцами. Конечно, когда два колосса дерутся, некто поменьше вполне может спокойно урвать свой кусок. Помоги ему, папа, возможно, Чезаре и удалась бы его хитрость, но... Вмешалось провидение. В Ферраре снова чума, и все семейство разъехалось кто куда по загородным дворцам, предпочитая жить отдельно. На виллу Эсте в Меделане примчался гонец из Рима, потому что он приехал прямо к Лукреции, именуя старого герцога и Альфонса, стало ясно, что весть касается именно ее – а по взъерошенному виду самого гонца и совершенно загнанной лошади, что случилось что-то страшное? «Донна Лукреция, у Пьереты перепуганный вид, к вам...» «Что?» Ей было достаточно одного взгляда на приехавшего, чтобы понять все. Вернее, разум уже понял, осознал раньше, чем гонец успел произнести первое слово, но все существо отказывалась понимать, принимать, осознавать, что именно сейчас произнесет едва живой из-за бешеной скачки человек. Хотелось крикнуть, чтобы его прогнали, казалось, если закрыть двери, то страшной вести не будет. Его святейшество. Лукреция только прошептала. Когда? Вечером, в пятницу. Герцог Валентина тоже очень болен. Гонец протянул ей письмо, от кардинала Казенца. Лукреция взяла, почти не сознавая, что делает, развернула и уставилась в текст, не понимая, что видит перед собой. Анджела, обратившая внимание, что герцогиня держит письмо вверх ногами, усадила ее в кресло и забрала лист себе. Кардинал Казенца сообщал, что болезнь его святейшества все же привела к смерти, вечером 18 августа он скончался, Герцог Валентина тоже болен и не встает, симптомы те же — жар, лихорадка, бред. Какая болезнь? Анджела недоуменно уставилась на гонца. Тот пожал плечами. Говорят, его святейшество и герцог Валентина заболели после ужина у кардинала Адриана де Корнето. но я толком не знаю, там многие заболели. Почему мы не знали? Потом оказалось, что герцог Эрколя знал о болезни папы, но не счел нужным сообщить об этом снахе. Посол герцога Феррары Кастабили писал о болезни Александра и Чезаре, а вот сам понтифик, не желая беспокоить дочь, запретил сообщать ей о недуге, надеясь выкарабкаться. А когда стало совсем плохо, сделать этого уже не успел. Да и до Лукреции ли ему было... Перед встречей с Господом. Много десятков лет и даже столетия эта смерть будоражила умы, отчего мог умереть пусть и пожилой, но физически сильный человек, не участвующий в войне. Только от яда. Никто не сомневался, что Александра и его сына Чезаре отравили, но Чезаре пил разбавленное вино и потому выжил, а папа нет. Была выдумана страшная и нелепая история о буфетчике, перепутавшем кувшины и налившем именно Борджиа вино с ядом. О том, что этот яд предназначался кардиналу Корнета, что Чезаре пил вино разбавленным, а потому остался жив, никто не задумался, что пир проходил в доме самого Корнета, и внедрить туда своего буфетчика было бы подозрительным, Что травить своего сторонника только что вознесенного ими же, при том, что вокруг множество врагов вообще нелогично, что помимо папы и герцога заболели многие, что симптомы проявились через несколько дней и были очень похожи на симптомы простой малярии, лечить которую толком не умели. В Феррари свирепствовала чума, а время малярия. Город на болотах, эта зараза посещала каждый год и каждый год собирала страшную дань. Август 1503 года время выдался невыносимо жарким, но несмотря на это оба Борджия не уехали из города, потому что Чезаре собирал войско, чтобы выступить в помощь французам на Неаполь. Последний вечер перед выступлением в поход они решили провести в гостях у кардинала Адриана де Корнета, их друга и ставленника, Пир проходил на его загородной вилле в виноградниках. Сидели долго почти всю ночь. Вопреки многочисленным измышлениям, ни папа, ни Чезаре замертво от выпитого с вином яда во время самой трапезы не повалились. Оба благополучно отправились домой. Почему Чезаре не отбыл на следующее утро, неизвестно. Возможно, все-таки почувствовал себя не слишком хорошо. Принял противоядие. А Александру через пару дней стало очень плохо. Началась лихорадка, на лицо были все признаки малярии, он даже впал в забытье и бредил. Еще через пару дней после обильного кровопускания полегчало, казалось, даже болезнь испугалась железного здоровья Борджия. Но потом снова наступило резкое ухудшение, и 18 августа 1503 года папа Александр VI скончался». И снова по Риму поползли слухи, один другого нелепий. Из-за того, что кто-то услышал слова бредевшего папы «Подожди немного, я иду, иду», было немедленно решено, что Александру молял об отсрочке дьявола, мол, он давным-давно заключил кровавый договор с князем тьмы, продав свою душу в обмен на возможность стать папой, а перед смертью все старался оттянуть страшную минуту. Дошло до того, что утверждали, будто этот самый дьявол метался по спальне понтифика в виде большущей обезьяны. Как мог князь Тьмы оказаться в Ватикане, где на каждом шагу распятия и символы церкви, никого не заботило? Гадость, пущенная ненавистниками, мгновенно приняла гигантские размеры. Но пока был жив Чезаре, никто не рисковал произносить ее громко на улицах шептались за закрытыми дверями. Рядом с умирающим Александром не было его любимых детей. Лукреция жила в Феррарии, а Чезаре и сам лежал с лихорадкой. Более молодой и крепкий организм герцога сумел одолеть болезнь. Не желая сдаваться, Чезаре сбивал жар поистине мазохистскими методами, окунался в ледяную ванную, что потом привело к повреждению кожи по всему телу. Но Чезаре выжил. О чем он думал, борясь со смертью? Не нужно ли ему лучше поддаться? Нет. Герцог Валентина решил, что даже смерть папы не сломит его. Придя в сознание и узнав о кончине отца, он вызвал верного себе Микелотта и приказал закрыть дворец, никого не пуская внутрь, перенести в его покои все ценное, что найдется в покоях понтифика». Вполне своевременное приказание, потому что немного погодя, комнаты папы, еще даже не подготовленного к погребению, попытались разграбить. Но оказалось, что брать нечего. Тогда солдаты разграбили дворец везде, где это удалось. Сунуться в покои герцога Валентина, снова лежавшего без сил, никто не рискнул. Чезаре удалось спасти ценности отца, хотя далеко не все – Но не удалось организовать ему нормальное погребение. Тот же Бурхард, написавший столько гадости о Борджио, но исправно получавший от них звонкие дукаты, вопреки своим талантам церемонимейстера, не приложил ни малейших усилий для проведения достойной церемонии. Образно можно сказать, что Родриго Борджио, бывшего во главе церкви под именем Папы Александра VI, 11 лет, зарыли как собаку, Его и без того крупное тело раздулось настолько, что не вошло в гроб. Покойного просто завернули в ковер и с ругательствами кулаками запихали внутрь, немало не заботясь о соответствии поведения скорбному моменту. Кто мог возразить? Те, кто вчера получал из его рук должности и средства, спешно искали себе нового покровителя. Враги потирали руки. Крысы побежали с тонущего корабля, норовя успеть лизнуть руку новому хозяину. Сложность заключалась только в том, что он пока не был известен. Многие дали понять французскому королю Людовику, что относятся к его желанию захватить Неаполь весьма лояльно. А что же Чезаре? Он пока еще боролся с болезнью. И победил. Это было весьма неприятным известием для его врагов, но время для Чезаре оказалось упущено. Позже он сознавался Макиавелли, что прекрасно понимал, что отец не вечен и имел подробный план действий на такой случай. В этом плане было учтено все, кроме одного – собственной болезни одновременно со смертью понтифика. Именно она сыграла трагическую роль в судьбе герцога Валентина. Тело папы еще не успели предать земле – а Венеция и Флоренция уже предоставили деньги и солдат Гвидобальдо де Монтефельтро для возвращения Урбино. За несколько дней герцогство Романья, так старательно и жестоко собираемое Чезаре, оказалось наполовину растащенным. Но даже в таком состоянии, больной, едва живой, всеми преданный и покинутый, без поддержки и теперь без своего государства, он сдаваться не собирался». Казалось, у герцога осталась только воля, ни сил, ни здоровья уже не было, и все равно его несгибаемая воля заставляла действовать даже в таком состоянии. Сначала началась игра с Францией, а еще борьба за выборы угодного ему папы. Чезаре удалось. Новым понтификом был избран 80-летний больной раком сиенский кардинал Франческо Пикаламини, принявший имя Пия Третьего. Все прекрасно понимали, что долго он править не сможет, но за это время можно подготовить реальные выборы. Конечно, главным претендентом был Джулиано де Ларавере, столько лет ожидавший этой возможности и так сильно ненавидевший Александра за свой предыдущий проигрыш. Папа Пий Третий действительно пробыл таковым меньше месяца, Но за этот месяц многое решилось. А в Медилане Лукреция, позволившая переодеть себя в траурное черное платье и спрятавшая роскошные волосы под черную же сетку, безо всяких украшений, уже который день лежала на кровати, уставившись в потолок. Она молчала, отказывалась от пищи и не желала никого видеть, Даже известие о том, что герцог Валентина, кажется, выкарабкался из болезни, приняла почти бездумно. Она осталась в изоляции. Конечно, никто из семейства Десте, даже Иполита, получивший из рук Александра немало, не собирался вместе с ней оплакивать умершего. Напротив, все радовались». Свёкор не приехал выразить свои соболезнования, правда, прислал Альфонса, но и тот лишь потоптался, посопел, не высказав никакой поддержки. Но главным было не это. Ей наплевать на ДСТ. Самое страшное — умер её отец. Лучший отец в мире. Тот, на чью помощь и поддержку она всегда могла рассчитывать, кто был опорой для всех Борджия. А теперь его нет. И Лукреция по-настоящему почувствовала себя сиротой. В мире стало пусто. Совсем пусто. Семьи Борджиа больше не существовало. Чезаре тоже Борджиа, однако брат совсем другой. Он силен, но жесток. К нему не прислонишься плечом, не поплачешь, целуя теплые ласковые руки, не замрешь от поцелуя в голову. Больше не было отца, а значит, не было ничего, что могло держать ее в этой жизни. Феррари Ферраре ненавидят, родить наследника не смогла, мужу не нужна, свекр только и ждет, чтобы она куда-нибудь девалась. Даже маленькому Родриго Борджи, сыну ее и Альфонса Арагонского, мать тоже уже не нужна. Он привык к кардиналу Казенца. Лукреция пыталась понять, что она получила, став герцогиней Феррарской, а что потеряла. Не получила ничего». Каждой крохе внимания приходилось с трудом добиваться, привычной атмосферы любви и обожания здесь не было, мужа, на поддержку и защиту которого можно было бы рассчитывать, тоже не было. Ничего не было, кроме разве удивительной любви Пьетра Бемба и дружбы Эрколи с Пьетра, Пьетро, легок на помине, явился выразить соболезнования в числе немногих. Он бестолково потоптался, не зная, что сказать. Но в конце все же дал толковый совет. Взять себя в руки и, как бы ни было тяжело, продемонстрировать самообладание. А еще не обращать внимания на тех, кто станет говорить, что она больше боится за свое собственное пошатнувшееся положение. Бэмбо знал, что говорил. «Эрколе де Сте...» сообщил французскому королю, что сама смерть папы не вызвала у него огорчения, что с герцогом Валентино он дружить не собирается, а вот договору с самим королем верен. Север Италии продолжал предавать ее юг, неаполитанское королевство, в надежде, что их самих не тронут. Но этим взаимное выражение приязни между герцогом Феррарой и Людовиком XII не закончилось. Король недвусмысленно напомнил, что Десте всегда были недовольны браком Альфонса и Лукреции, а сама Донна Лукреция дону Альфонса не верна. Откуда у короля такие сведения никто не знал, но намек был понят. Теперь, когда Александра не было в живых, никто не мог помешать признать развод Лукреции и Джованни Сфорца недействительным, а вслед за ним таковым и брак с обоими Альфонса. Арагонским и Десте. Это была совершенно реальная угроза. В пику Борджия кардиналы могли принять такое решение. Тогда получалось, что она до сих пор супруга Джованни Сфорца. Осознав это, Лукреция вдруг расхохоталась. Смех был очень горьким, но положение это не изменило. Смеялась Лукреция не только над двусмысленностью своего нынешнего положения, но и при мысли о том, что в таком случае Эрколе Сте придется вернуть все ее огромное преданное, причем отдать его ничтожному графу Пезаро. На такие траты старого герцога не могло подвигнуть даже желание выдворить вон ненавистную сноху. «Я знаю, что его удержит от развода со мной. Жадность». «Хотя сейчас я бы предпочла, чтобы это случилось, получив обратно свои деньги, просто наняла бы французскую армию и уничтожила бы эту Феррару». В ту минуту Лукреция была вполне искренна. Она ненавидела проклятое герцогство и свое неудачное замужество более чем когда-либо. Однако герцог, то ли осознав проблемы с преданным, то ли еще почему-то развода старшего сына с нелюбимой снохой, добиваться не стал. Лукреции не оставалось ничего, кроме как последовать совету Бэмбо и взять себя в руки. Как истинная Борджия, она утерла слезы и стала искать, как помочь хотя бы Чезаре. Герцог Валентина тоже показал, что его просто так не сломать. Едва живой, страшно исхудавший, передвигавшийся на носилках, он сумел выжить из своего незавидного положения все возможное и невозможное – Во-первых, далеко не все города Романьи рвались вернуться к прежним владельцам. Многие решили, что под твердой, но толковой рукой Валентина жить лучше. Во-вторых, тот же Дестей серьезно боялся амбиций Венеции, от которой неизвестно чего ждать, если пойдет Романьо. Франция быстро дала понять, что поддерживало папское государство, но не герцога Валентина лично. Однако столь же быстро – Король Людовик, обнаружив непотопляемость Чезаре, предпочел обозначить свою с ним дружбу. Чезаре бы насторожиться, а он доверился. Эта доверчивость потом стоила герцогу жизни, но тогда он снова чувствовал себя на коне и даже сумел договориться с джулиано де Раверре о том, что поможет ему стать следующим понтификом. Ненавидевший и Александра, и его сына, Долоравера сумел ради выгоды переступить через эту ненависть и найти общий язык с герцогом Валентино, чего не ожидал никто. Конечно, переговоры шли тайно, договор этот оказался зафиксирован и стал известен через много лет с помощью все того же Бурхарда. За помощь в занятии «Папского престола» Джулиано де Ла Равере обещал герцогу Валентино утвердить его власть в Романьо и сохранить за ним пост главнокомандующего войсками церкви. Чезаре казалось, что он снова на коне. Лукреция в Ферраре не сидела сложа руки. Она только сменила черный наряд на просто темный, чтобы не действовать остальным на нервы. Но окружающие снова увидели незнакомую Лукрецию – Молчаливую, решительную, действующую. Ваша светлость, могу ли я просить у вас несколько советов? Герцогу Феррары вовсе не хотелось разговаривать с женой своего старшего сына. Он просто не знал, как себя с ней вести. Сочувствовать не хотелось, да и было бы фальшиво. Высказывать удовольствие от устранения неприятного человека тоже нехорошо. «Это ее отец?» Да и кто знает, как завтра повернёт жизнь. Похоже, страшный герцог Валентина отправляться вслед за отцом не собирался, но отказать в такой просьбе он не мог. К удивлению Эрколя де Сте, Лукреция вовсе не стала просить разрешения уехать в Рим или чего-то подобного. Она попросила совет, как поступить со своим сыном от предыдущего брака Родриго, который воспитывался кардиналом Казенца. «Кардинал предлагал увезти мальчика в Испанию, где ему будет спокойнее, а собственность ребенка в Италии продать, чтобы обеспечить его содержание там». Герцог Феррарски кивнул. «Это хорошее предложение. Время оставлять ребенка не стоит, он может стать заложником враждебных сил». Кому враждебных уточнять не стал, и без того ясно, но Лукреция вскинула на свекра полные тоски глаза. «Я и так не вижу Родриго, а если он уедет в Испанию, совсем потеряю с ним связь. Может, лучше отправить его в Неаполь, к родным отца, его отца?» И снова герцог поразился разумности молодой матери. Было решено так и поступить – отправить Родриго в Неаполь. Позже он воспитывался у Санчи, не имевшей собственных детей. Второй вопрос Лукреции и вовсе потряс Дэсте, Эти борджи непотопляемые. Лукреция решила помочь брату не только письмами поддержки или советами, но и делом. Она просила герцога Феррары на ее деньги вооружить несколько отрядов и отправить их к герцогу Валентина для защиты Романья, рассудив, что вооруженное подкрепление сейчас будет куда полезнее, чем все разговоры и даже деньги. И Это действительно было сделано – Из Феррары в Романья двинулись полсотни кавалеристов и полторы сотни германцев, нанятых Лукрецией. Не невесть какая сила, но все равно поддержка. Лукреция в глазах свекра выросла неимоверно. Если после ее болезни и странного выздоровления Десте смотрел на сноху с удивлением, но все равно без особой любви, то теперь стал уважать. Что касается Чезаре, то Эрколе де Стэ для себя решил, что правитель Романьо не так опасен, как был при жизни своего всемогущего отца, а вот в качестве счета между Феррарой и Венецией весьма полезен. В этом их мнения с Альфонсо категорически расходились. Наследник герцога Феррары считал иначе. Он тяготел к Венеции и ненавидел Чезаре. Именно из-за помощи Лукреции брату, у супругов серьезно испортились отношения. Альфонсо и раньше немного разговаривал с женой, а теперь вообще смотрел волком. Но его тянуло к Лукреции. Досте очень хотелось, чтобы она родила сына. О разводе речь не шла. Джулиано де Ла Равере, став папой Юлием Вторым, вовсе не имел намерения поражать всех миролюбием. Напротив, Это был воинственный, весьма амбициозный папа. А еще он не собирался отпускать от себя герцога Валентина, не потому что любил или столь ценил Чезаре, просто Юлий прекрасно понимал, что Борджиа слишком опасно давать волю, даже едва живой Чезаре был ему страшен. Чезаре посадили в башню Борджия, где когда-то убили Альфонса Арагонского. Несомненно, она выбрана не случайно. Заключение, пусть и почетное, все равно заключение, тем более для беспокойного и деятельного Чезаре. В это время происходило настоящее разграбление имущества герцога Валентина, и Полита, пытавшийся спасти хоть что-то, не сумел уберечь две очень ценные повозки с тем, что Чезаре спас из комнат папы после его смерти – Альфонсо, страшно недовольный помощью семьи Десте, опальному герцогу Валентина, нашел себе новое занятие. Он уехал в длительное путешествие по Европе. Лукреция только вздыхала. Наверное, очень интересно посетить Париж, Брюссель, Лондон, посмотреть, как живут при других дворах. Ей очень хотелось поехать тоже, но стоило лишь заикнуться, муж поморщился. «Я по делам. Сиди дома». Да и сама Лукреция не могла бросить сразу столько нуждавшихся в ее поддержке мужчин. Ее помощь оказалась нужна вдруг сразу всем, Эрколе де Сте, здоровье которого серьезно пошатнулось, и Полита, поссорившемуся с новым понтификом и с отцом, не говоря уже о Чезаре. Старый герцог действительно чувствовал себя все хуже, и тут выяснилось, что он никому, кроме снохи, не нужен». Альфонсо уехал по своим делам, и Полита не считался ни с его советами, ни даже с приказаниями, откровенно нахамив и избив присланного понтификом посланца Ферранто о старом герцоге и не вспоминал, впрочем, как и красавчик Джулио, по-прежнему занятый своими любовными похождениями. Вольно или невольно, Эрколя стал более внимателен к Лукреции, снова носившей ребенка, Вообще, это было время разлук и потерь. Ребенка Лукреция не доносила, снова не сумев родить Дэсте наследника, но на сей раз Эрколи не стал ворчать, только горестно вздохнул. «Неужели я так и не дождусь от вас Альфонса, внука?» Второй потерей для нее стал отъезд дорогого Пьетро Бембо. Родственники поэта давно выражали недовольство его привязанностью к Ферраре, Что за странная тяга? Разве в Венеции менее достойное общество? Им с Лукрецией удалось скрыть от всех свой роман, вокруг не нашлось предателей, способных выдать влюбленных Альфонсе или герцогу Феррарскому. А ведь опасность была нешуточной. Измен в своем доме Сте не прощали. Дед Альфонсе Никола Сте. Приказал казнить свою вторую жену по резину Малатеста и собственного внебрачного сына Угу за любовную связь. И хотя между Лукрецией и Бембо страсть была только платонической, едва ли Альфонсо стал бы в этом разбираться. Он не менее деда скор на расправу. Наверняка ощущение опасности придавало этому роману особую остроту. Ходить по лезвию ножа так волнительно – Лукреция была настоящей Борджиа, жить в опасности ей доставляло настоящее удовольствие. А Пьетро Бембо? Неизвестно. Он сгорал от страсти, писал полные огня произведения, тосковал, но послушно вернулся в Венецию, потом шесть лет был при дворе Урбина и, наконец, перебрался в Рим, где стал секретарем следующего за Делла Равера Папы Льва X.